Глава 2. История медицины Болезни и эпидемии, непосредственно связанные с историей медицины и, следовательно, с историей тела, могли менять весь ход развития цивилизации. Например, эпидемия чумы в XIV веке способствовала окончанию Средневековья и рождению Ренессанса. Мор, опустошивший Афины, привел к тому, что в 404 году до нашей эры город был захвачен, и его гегемонии пришел конец. Как писал историк Фукидит, эпидемия вспыхнула внезапно и непрерывно бушевала в течение четырех лет, унеся жизни около четверти населения Афин без исключения, как солдат, так и гражданских лиц. Одна только афинская армия потеряла 4400 пехотинцев и 300 кавалеристов, что составляло более четверти афинских воинов. Эпидемия началась после первого года Пелопинесской войны. Поскольку не сохранилось никаких достоверных доказательств об эпидемии, современные ученые не могут сделать никаких выводов о микробах, вызвавших чуму. Единственная информация исходит из текстов Фукидида, который писал, что болезнь поражала все возрасты, убивая человека в течение 7-9 дней. Внутри организма был настолько сильный жар, что жертвы, не могли накрыться даже легкой простыней. Погружение в холодную воду приносило наибольшее облегчение. Многие прыгали в колодцы, их жажда была такой неутолимой, сколько бы они ни пили, не могли напиться, — писал Фукидид. Симптомы, зафиксированные Фукидидом, включали раздражение глаз и горла, кашель, чихание, волдыри, язвы, неприятный запах изо рта, тошноту, судороги и красную сыпь. Самый трагичный и мучительный эпилог был написан о диарее, гангрене, потере памяти и зрения, смерти, от истощения. Описание болезни не соответствует ни одной из известных нам сегодня эпидемических болезней. Среди наиболее распространенных сценариев – оспа, корь и брюшной тиф, чума. По мнению экспертов, спартанская армия не подхватила болезнь. Возможно, спартанцы уже приобрели иммунитет к микробу. Не исключено, что именно они были его носителями. Чума не только уничтожила население Афин, но и внесла изменения в поведение выживших, согласно Фукидиду. Внезапно изменилась судьба тех, кто заболел и внезапно умер, так и тех, у кого раньше не было ничего, но в одно мгновение оказалось, что они владеют чужим богатством. Отчаявшееся и напуганное население поддавалось варварским и гедонистическим импульсам, когда ни страх богов, ни совесть не могли сдержать их. Тела умирающих сваливали в куче, умирающие бродили по улицам, инфицированные были брошены, исчезли обычаи захоронения, город погрузился в хаос. Наступил неожиданный и ранний конец Золотого века Афин. Вспышка дизентерии ослабила вторгшуюся в 1792 году во Францию прусскую армию, и это способствовало решению командования повернуть назад после поражения при Вальми. Среди причин разгрома армии Наполеона в России следует назвать вспышки тифа и дизентерии. Французская армия была истощена из-за болезней еще задолго до Бородинского сражения. После перехода через Неман солдаты и офицеры испытывали недостаток в пище, страдали то от жары, то от жесточайшего холода. Участник похода Генрих фон Роус писал, «Подобный образ жизни не мог долго оставаться без последствий, и уже здесь всадники и лошади начали страдать по люди бледнели, становились вялыми и худели». Военный медик Франсуа Мерсье писал в своих воспоминаниях, «Серьезные лишения, испытываемые нашими ранеными, а также наступившая снова чрезмерная жара в связи с заразой, распространяемой тысячами трупов, валявшимися не только вокруг Смоленска, но и в самом городе и даже в домах, явились источниками эпидемиологических заболеваний, которые еще сильнее, чем страдания от ран, скосили в самое короткое время огромное количество наших солдат. После сражения под Смоленском положение стало катастрофическим. Военные хирурги работали не покладая рук, Белье заменяли бумагой, найденной в архивах. Дворянские грамоты употреблялись вместо лубков. Вместо корпии приходилось использовать паклю и березовые стружки. Сигюр так вспоминал об этом чудовищном положении. Наши хирурги, заваленные работой, не знали, что делать. Разразившаяся в 1918 году эпидемия гриппа унесла жизни миллионов людей, которые могли бы направить послевоенную Европу По совсем иному пути. Сифилис стал одной из самых громких болезней в истории. Купидонова болезнь, Гранд Великая Оспа, Венерическая Чума — одни из его названий. Знаменитый философ и поэт, астроном и врач, профессор Падуанского университета Джиролама Франко-Сторо посвятил болезни свое поэтическое эссе «Сифилис или французская болезнь». В нем он вывел внука Тантала, как гнусного и грязного пастуха, который, уходя в дубравы пасти свиней и вожделея женщин, за недоступностью в лесу последних совокуплялся со свиньями. Этим он вызвал отвращение богов, и те покарали его за это. Некоторые считают, что на горе Спилдаг, где окаменела с горя его мать Необа, есть расщелина, куда, помолившись на этой горе в течение недели и не обретя исцеления, кидались сифилитики. Он имел твердую уверенность, что болезнь пришла из Франции в 1493 году, а затем проникла в Испанию. А уже любвеобильные испанцы, отправившись воевать в Италию, наградили сифилисом и местных поселянок, и благородных сеньярин. Со стороны Франции почти одновременно пришло войско короля Карла VIII, осаждавшее Неаполь и тоже щедро одарившая новой болезнью местных жителей. Французы окрестили новую заразу неаполитанской болезнью. Последователи так называемой колумбийской школы полагают, что сифилис впервые перешел в эпидемическую форму в Вест-Индии, как тогда называли Америку, а также на островах Карибского архипелага. Женщины этих островов подарили ее бравым морякам Колумба, доставившим сифилис в Европу. Третья теория — африканская. В медицинских трактатах Гиппократа, Диаскорида, Цельса и даже Авиценны есть описания симптомов, очень похожих на симптомы сифилиса. Даже в Библии можно найти упоминание Признаки сифилиса, причем врожденного, выявлены и на скелетах обитателей Помпеи. Современный ученый Грэхэм Прескотт Из Нью-Йоркского университета считают, что эпидемия черной смерти, еще бушевавшая в Европе, ослабила европейцев, что повлияло на массовое заражение. Франция не смогла покорить Италию. Начались междоусобицы. Итальянские войны длились почти полвека. В итоге Италия не смогла объединиться, как ни старались всякие Борджа, сами болевшие сифилисом через одного. Великий хирург Амбруас Паре в 1540 году назвал сифилис «Люис Венерия» — «Чума любви». Возвратившись домой в 1496 году, войско французского короля Карла VIII вызвало новый виток эпидемии. Королю удалось избежать этой напасти и даже выжить после того, как он заболел оспой. Но смерть довольно скоро настигла его. Карла прихлопнула дверью, размажив голову ударом о косяк. Французы даже не успели дать этому владыке прозвище, чего в ином случае ему было бы не избежать. И это прозвище уж наверняка было бы не великий и не святой. Точно. Через год сифилис дошел до Центральной и Восточной Европы, последовательно поразив Австрию, Венгрию, Польшу и в 1499 году Россию. Последний Новый год XV века болезнь праздновала в Турции, Иране, Сирии и Египте, распространяясь по всей Северной Африке. К 1505 году подошла очередь Китая и стран Юго-Восточной Азии, а в 1512 году накрыла и Японию. Ученые полагали, что за время эпидемии ее жертвами стали не менее 20 миллионов человек. После этого ужасного бедствия сифилис перестал быть эпидемическим заболеванием. Как и оспа, сифилис встроился в обыденную жизнь и стал постоянным спутником человека, поражая то одного, то и другого, как и любая болезнь, передающаяся половым или бытовым путем. Сифилис чрезвычайно опасен. До появления антибиотиков он уносил жизни даже больше, чем чума и холера, хотя меньше, чем оспа. Чем больше прогресс в области медицины, тем больше население в массе своей начинает беспокоиться о своем здоровье. Продолжительность жизни увеличилась во много раз. Например, мы стали жить в два раза дольше по сравнению с теми, кто населял нашу планету в 1837 году. В тысячах различных направлений современная медицина демонстрирует невероятные успехи. Но, как это не покажется странным, Недоверие со стороны обывателя по отношению к этой области жизни только растет. Благодаря тому, что мы живем в информационном обществе, каждый из нас реально ощущает постоянную угрозу, когда покупает еду в супермаркете или выходит на улицу и оказывается в отравленном токсинами воздухе. Общая нервозность достигла своего апогея в связи с нынешней эпидемией. Население Земли четко поделилось на тех, кто привился от смертельного вируса, и на диссидентов, не признающих никаких вакцин. Мы все находимся во власти медиа, а данные здравоохранения часто провоцируют очередное истерическое состояние страха. Мы находимся во власти двух взаимоисключающих обстоятельств. С одной стороны, наше общество становится все здоровее и здоровее. Население питает надежды на то, что с продолжительностью жизни оно дольше сможет оставаться молодым, сексуальным, привлекательным. А с другой, при всех ухищрениях медицины, нас все равно ждет неизбежная смерть в конце пути. Смерть, от которой нас не спасут ни большие деньги, которые могут позволить самый лучший уход, лучших врачей и прочее, ни научные достижения. Как можно объяснить такой парадокс? Для этого следует обратиться к тому, как в истории складывались отношения между нашим сознанием, нашей религиозностью и нашей заботой о бренном теле. И поможет нам разобраться в подобной дилемме глава, посвященная истории медицины. Возьмем хотя бы проблему деторождения в ее историческом освещении. Положение женщины в любой цивилизации является показателем прогресса цивилизации а положение женщины лучше всего понятно по степени заботы, оказанной ей при рождении ребенка. Деторождение считалось у первобытных народов естественным процессом, и отношение к нему отличалось безразличием и даже жестокостью. На пике египетской, греческой и римской цивилизаций было хорошо развито искусство ухода за роженицей. С упадком греческой и римской цивилизации в течение 13 веков Эти практики были утрачены или игнорировались в Европе. Искусство ухода за ребенком резко упало. В средневековье видело в родах результат плотского греха, который должен быть искуплен в муках. Обращение с роженицей было значительно хуже простого пренебрежения у первобытных народов. Урбанизация, скрещивание и распространение болезней часто делали деторождение неестественным и опасным. Века веры – период, характеризующийся вопиющей антигигиеной, фанатизмом и аскетизмом. В этот период ничего не было сделано для преодоления огромной смертности матери и ребенка при рождении. Предпринимались чудовищные попытки сформировать внутриутробные крестильные трубки, с помощью которых ребенок мог быть крещен в утробе матери, и его душа была бы спасена до того, как мать и дитя – Вместе отдали Богу душу, можно сказать, в едином порыве. Положение вещей изменилось лишь в эпоху Ренессанса, в XVI столетии. Народы стали смотреть не через призму первородного греха, а как на естественное право женщины давать жизнь. Беременность освещена научными представлениями о том, как рожать и избежать страданий, которые были неизбежны в недавнем прошлом. Прежде чем перейти непосредственно к истории медицины, вспомним о принципиальных открытиях в этой области знаний, без которых мы не можем представить себе современный мир.